«Бриман сможет держать паромные переправы на все острова побережья, если захочет, обеспечивая колдуну постоянный приток отдыхающих. Из порта в Лаосиньер обратно можно пустить маршрутки, чтобы не занимать дорогую синскую землю». Я опять посмотрела на бушу, сигнальные огоньки спокойно мигали над водной гладью. «Это собственность Бримана», — сказала я себе.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 поднимал ставки в ожидании момента, когда сможет сделать ход. Внезапно меня хватила страшная усталость, заболела голова. Где-то за лагулю раздавался шум, тонко ветер в расщелинах, и воздух вдруг зазвучал по-иному. Гулкий удар, страшно похожий на звон утонувшего колокола, а затем в цезуре волнами зловещая тишина. Бреманов план, как любой плод вдохновения, был на самом деле очень прост —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 Я вспомнила другую ночь давным-давно, когда мы устанавливали риф. Тогда наш план казался невероятным, грандиозным. Его размах вызывал благоговейный ужас — украсть пляж, переменить линию берега. Но план Бримана, идея, лежащая в его основе, начисто затмевала мои скромные амбиции — украсть лес салан. Им остается лишь сделать последний ход, и деревня будет его».